Глава восемнадцатая Вечер я провела в полном одиночестве. Только уже совсем перед сном ко мне пришла баронесса. «Можно войти?» Стояла она в дверях внутри комнаты. То, что защитный контур ее пропустил, уже говорило об отсутствии злых намерений у девушки в мой адрес. Конечно, это позволило мне облегченно выдохнуть. Подозревать такую милую девушку в чем то не хотелось — А теперь у меня тот самый настоящий детектор был. «Конечно, проходи», — постаралась приветливо улыбнуться. «Ты прости, что я вот так объявила о том, что хочу быть приближенной. Я еще после прошлого этапа переговорила со своим отцом о возможности покровительства в случае моего исключения из претенденток. Алисия выглядела виноватой, и мне хотелось ей верить, но ничего плохого в ее поступке я не видела». о чём мы поспешила ей сообщить. «Не переживай, все в порядке. Это же, наверное, для меня тоже хорошо?» Неуверенно спросила я, а девушка активно закивала головой и взяла меня за руки. «Я советы могу давать. Насколько смогу, конечно. Если вы куда-то поедете, я могу быть твоей второй сопровождающей, помимо служанки». В испытаниях я, конечно, тебе не помогу, но в целом ты можешь знать, что на твоей стороне есть еще один человек. Она искренне улыбнулась, глядя в мои глаза. И я просто не смогла не улыбнуться ей в ответ. А тебе тогда от этого какой прок? Мне, конечно, Алия все рассказала, но я хотела услышать от девушки. От моего вопроса щеки ее вспыхнули алым цветом, и она отвела взгляд. При дворе гораздо больше возможностей найти жениха. Даже во время отбора устраиваются приемы. Жизнь дворца идет своим чередом. К королю приезжают послы и члены старших семей. Вдруг я встречу того самого? Она вновь посмотрела на меня глазами полными энтузиазма, наивности и чистой энергии. «Пока я здесь в статусе твоей приближенной, я могу гулять в парке, бродить по дворцу, встречать разных людей». С некоторыми из них, возможно, даже удастся завести беседу. Я просто не могла противостоять этому взгляду даже при желании. В конце концов, я понимала девушку, которая хотела найти свое счастье. Баранаса — незавидная невеста, хотя и хороша как внешне, так и по характеру. А родители твои как на это смотрят? На всякий случай решила поинтересоваться. Самым лучшим образом. Считает, что если есть такая возможность, то ею надо воспользоваться. Даже если это даст мне всего пару дней или недель. Вдруг я кому-то примелькнусь, и он захочет узнать меня поближе. Я лишь усмехнулась на это, но ее стратегия по завоеванию мужских сердец мне стала понятна. Впрочем, все претендентки со стороны — красавицы как на подбор. Не сомневаюсь, что и некоторые мужчины намеренно сюда едут именно в период отбора. Я слышала, что виконтесса Эмилия Валуа и графиня Изабель де Луа в последнее время постоянно проводят вместе вечера в компании леди Сеймор. Значит, мне не показалось, что они сблизились. Зная характер Эдлин, стоит быть осторожной. Приятно оказалось вот так посидеть и поговорить с кем-то, кроме Алии и Рея. Я даже вспомнила времена учебы в академии и мою соседку по комнате на нету. Они, конечно, с баронессой были абсолютно не похожи внешне, но и характер чем-то был схож. А ты ничего не слышала по поводу баронессы Бриатас? Вдруг решила я уточнить у Алисии, вдруг они виделись на званных вечерах. Сама-то я ее со дня выпуска не видела. «О, она к свадьбе готовится», — восторженно произнесла она. «Столько времени находиться рядом с истинным и так затянуть со свадьбой. Это надо огромную выдержку иметь. Они ведь как магниты притягиваются друг к другу. Вы тоже вместе учились?» «Мы жили в одной комнате. А вы?» «Наши семьи немного общаются, но сама я узнаю все новости от мамы». В детстве дружили, но потом она поступила в Эльвиору, а я лишь домашнее обучение получила. В академии они с Тевиосом познакомились и в каком-то приюте вечно пропадали. Я, кстати, слышала, что они тоже собираются одно из поместьй переоборудовать в приют. Правда, не в Дооре, а в соседнем городе, поменьше. Правда, я так и не поняла, о каком именно поместье идет речь. Но они там собирались жить. Они ведь оба из побочных веток семей. Откуда у них в распоряжении целое поместье? Может, бабушка Тавиоса, конечно?» Я задумалась. «Что ты? Если ты о той, которую приняли в графский род, то не может быть. Она ничего не делает без выгоды для себя. А как же статус благодетельницы?» Теперь мой вопрос заставил задуматься девушку. «Ладно». «Вот побываем на свадьбе у Нанетте, тогда и будет ясно». Широко улыбнулась она и резко перевела тему. «Завтра ведь свободный день у всех претенденток. Не хочешь прогуляться? Я заметила, ты все только в комнате сидишь». «Я не против». Идея-то была хорошая, да и мы с ней теперь официально не соперницы. Раньше я не была в этом так уверена». «Вот и замечательно. Тогда после завтрака можно прогуляться в саду, пообедать на летней террасе и потом сходить на Малый пруд, что находится за зеленым лабиринтом влюблённых». «Ого, целая программа! Ты уже столько всего узнала?» Я была действительно приятно удивлена познаниями девушки. «Сама я никуда толком и не ходила. Действительно, практически все время провела с книгами». Утром, как девушка и сказала, мы отправились в сад. За нами по пятам следовал Аонар, и девушка, не выдержав, попросила меня их познакомить. Оставив Олесию ждать беседки, я пошла к своему сопровождающему. «Утро доброе. Баронесса Лаваль смущает факт того, что ты ходишь за нами, а она даже не знает, кто ты такой». «Доброе утро, леди Кельси. Баронессе Лаваль следует внимательно относиться к тому, кого она забывает. Насколько мне известно, из воспоминаний моих родителей они бывали у нас на званых вечерах. Ого, не знала, что вам передали и такие воспоминания. Мои родители постарались сделать все возможное, чтобы мое сознание наполнилось как можно полнее, передавая мне мои черты и понимание происходящего. Тогда сочтите за комплимент, что… Леди не узнала в вас того мальчишку, которого видела когда-то пару раз. Я широко улыбнулась. А вы становитесь остры на язык. Так и быть, я не против познакомиться. Связи, они ведь всегда важны. Вы абсолютно правы. Наш взаимный обмен любезностями, к счастью, довольно быстро закончился. На удивление, Алисия и Анар довольно быстро нашли общий язык, несмотря на то, что она смутилась, узнав, что он старший брат Луизы. Всю прогулку он оставался с нами в качестве сопровождающего, пока Алисия рассказывала все самое интересное, что успела узнать. Зеленый лабиринт влюбленных получил свое название из-за того, что внутри него часто прятались парочки во время балов. Если знать о системе, благодаря которой можно заметить приближающихся раньше, чем до них дойдут, можно быстро скрыться или хотя бы изобразить оживленную беседу на отстраненную тему. Взяла, конечно, на вооружение, но вряд ли эта информация мне вообще сможет как-то пригодиться. Обед нам накрыли на троих на просторной террасе, где искусственно создали затенение при помощи вьющихся растений. А почему другие не гуляют? И не обедают здесь? Я заранее предупредила о том, что мы желаем сегодня пообедать здесь — А леди не захотели кушать в нашем обществе. Сказали, что им и ужина хватает. «Заранее говоришь?» Вдруг насторожился Аонар. «Подождите, я вынужден проверить». Он достал из небольшой кожаной сумки на бедре склянку с прозрачной жидкостью и капнул по капле в каждое мое блюдо и напиток. «Что ты делаешь?» Возмутилась я. Не очень-то хотелось потом есть что-то непонятное. Если в еде и напитках нет яда, то это зелье становится обычной водой. Он замер, указывая на тарелку с десертом. А вот так проявляется действие яда. На моем белоснежном воздушном десерте, там, где упали капли со стеклянной палочки Аанара, появились странные фиолетовые разводы. А если это просто взаимодействие с каким-то ингредиентом в десерте, Решила уточнить я. Он показательно проделал ту же процедуру с двумя другими десертами на столе, и там никаких изменений не проявилось. Я тихо вздохнула. «Я распоряжусь, чтобы все выяснили, а тебе дам такое же зелье». Коротко произнес Нара и встал из-за стола. «Я ненадолго вас покину. Оставайтесь, пожалуйста, в поле зрения двух стражников, что сейчас стоят на входе сюда». Я коротко кивнула. Аппетит пропал, а настроение улеточилось. Продолжать прогулку у меня в любом случае не было ни малейшего желания.